магистр дьявольского культа. Глава 4. Нападение, часть вторая. Что-то пошло не так с флагами, расставленными учениками. Была первая мысль Вы Усяня. Заклинатели должны были использовать его изобретение с большой осторожностью. инач могла случиться беда. Вот почему накануне он улуччил момент и стащил один из флагов, проверить, всё ли было в порядке с узорами и заклинаниями этим самым, уберечь юноши от несчастья. Несколько пар больших рук подхватили его. Он вы усяни расслабился. и позволил им нести себя без всякого сопротивления. Всё лучше, чем идти самому. В восточный зал весь кишело людьми. Казалось, их даже больше, чем вчера. Сейчас здесь присутствовали все слуги и все члены семьи Мо. Кто-то был в одном из подних, кто-то с распропаной сосна головой. Но все без исключения выглядели смертельно напуганными. Мадам Мо в полузабытие сидела в своем кресле, как будто только что очнувшись от глубокого обморока. Щеки ее были влажными, а в глазах блестели слезы. Но как только слуги втащили вы и усяня, ее полный скорби взгляд умерли. Тут же наполнился ненавистью. Недалеко от мадам Мо на полу лежала человеческая фигура, от шеи до пят накрытая белой тканью. Лишь голова оставалась на виду. Лань, Сыть, Джуй и остальные юноши с серьезными выражениями лиц склонились над телом и негромко переговаривались. До ушей вы усяня донеслось – Прошло менее трёх минут с тех пор, как обнаружили труп. После победы над ходячими мертвецами мы поспешили из западного двора к восточному и у входа нашли его. Очевидно, человеческой фигурой был Мо Ци Юань. Вэй Усянь было мельком взглянул на тело, но тут же посмотрел на него ещё раз, Уже внимательнее. С одной стороны, труп походил на Мо Цзи Юаня, а с другой стороны, как будто бы и нет. Хотя в чертах лица явно угадывался его мелочный братец, скулы его глубоко запали, глаза наоборот выпучились, а кожа сморщилась. В сравнении с пышущей молодостью Мо Цзыюаня, это тело будто бы постарело на 20 лет. Кроме того, казалось, что кто-то высосал из него всю плоть и кровь, и теперь на полу лежал лишь скелет, обтянутый тонким слоем кожи. И если при жизни Мо Цзыюань был просто уродлив, то в смерти он стал и уродливым, и старым. Пока Вэй Усянь пристально изучал труп, мадам Мо внезапно бросилась на него, зажимая в руке блестящий кинжал. Но легкий на подъем Лань Сы Чжуй быстро выбил у нее лезвие. Не дав сказать ему ни слова, мадам Мо пронзительно завопила. Мой сын умер ужасающей смертью, а я лишь хочу за него отомстить. Почему вы меня остановите? Вы усянь на всякий случай, а опять спрятался за спину Лань Сичжуя и, присев на корточки, сказал: Как ужасающая смерть вашего сына связана со мной? Вчера днём Алянь Сыджуй присутствовал на концерте, устроенном в Эй Усянем, в восточном зале, а после слышал нелицеприятные слухи о нём, в которых, впрочем, было мало правды. Он очень сочувствовал больному и не мог не встать на его защиту. Мадам Мон, судя по состоянию тела вашего сына, Из него вытянули все жизненные соки, а это значит, что его убили порождение тьмы, а не он. Грудь мадам Мо тяжело вздымалась. Вы ничего не понимаете. Отец этого сумасшедшего был заклинателем. Должно быть, он научился от него этим дьявольским трюкам. Лань-Сы-Джуй обернулся и еще раз взглянул на Вэй-Усяня, который выглядел, прямо сказать, не самым сообразительным человеком, и продолжил. «Мадамо, у нас нет доказательств, так что...» «Доказательства! Это мой сын!» Мадамо перебила его и указала на труп». Посмотрите сами, останки моего бедного Аюаня говорят сами за себя. Он в вой усянь сам приподнял белую ткань и опустил её к ногам покойника. В теле моци Аюаня не хватало одной важной детали. Его левая рука, отделённая от тела у самого плеча, отсутствовала. Мадам Мо заговорила вновь. Видите, все же присутствовали здесь в тот момент, когда этот псих сказал, что если Ай-Юань еще хоть раз тронет его вещи, то он отрежет ему руку. После такой эмоциональной тирады она закрыла свое лицо руками и захлебнулась в рыданиях. Мой бедный Аюань ничего плохого не делал. А этот сумасшедший мало того, что оболгал, и опозорил его, так ещё и убил. Он действительно потерял рассудок. Потерял рассудок. Вэй Усянь уже много лет не слышал подобных фраз по отношению к себе, но знал, что она всегда наполнена чистейшей ненавистью. Он указал было на себя, но слова не шли к нему. В той усенью уже и не знал, кто здесь был настоящим злом. Он или мадам Мо. В юности он довольно часто говорил об уничтожении целых семей и кланов, убийстве миллионов людей, целых морях крови и других жестоких действиях. Но в большинстве своем это были всего лишь слова. Если бы он действительно был бы способен на подобное, то уже давно бы воцарился над всем миром заклинателей. Мадам же Мо на самом деле не желала знать, кто убил ее сына. Ее истинной целью была вовсе не священная месть, она лишь искалам козла отпущения, на котором можно было вымести свою злобу. Однако Вэй Усянь не собирался волноваться о ней. Вместо этого он на секунду задумался и протянул руку к оставшейся ладони Мо Цзы Юаня. Поискав немного, он выудил на свет большой смятый кусок ткани. И тут же расправил его. К его вещам удивлению, это оказался флаг, привлекающий духов. В тот мгновение Вэй Усянь всё понял и пробормотал себе под нос: "Он сам напросился". Когда Лань Цижуй и остальные увидели, что он взял из руки Мо Цзюаня то то же поняли, в чём дело. А если вспомнить о произошедшем накануне сценя, становилась ясна и причина такого поступка. Вчера днём Мо Цы Юань потерял лицо перед целой деревней, и причиной тому было сумасшедшее поведение его двоюродного брата. Естественно, что он возненавидел его всем сердцем. и захотел поквитаться. Но Мо сегодня Юй до позднего вечера бродил по деревне, так что Мо Цюань решил прийти ночью и застать врага врасплох. С наступлением темноты он тайно вышел на улицу и, проходя мимо западного двора, увидел на стенах флаги, привлекающие духов. И хотя его несколько раз предупреждали не выходить на улицу, и уж тем более держаться подальше западного двора по ночам, молодой Юань подумал, что это была лишь отговорка, чтобы люди не воровали им ценные предметы заглянателей. Конечно же, он не имел ни малейшего представления о предназначении флагов, привлекающих духов. И о том, что флагоносец становился живой мишенью. Он уже пристрастился воровать магические талисманы и артефакты своего двоюродного брата и теперь просто не мог пройти мимо столь привлекательного предмета из желанного для него мира. Так что, дождавшись момента, когда ученики ордена Гусу-Лань усмиряли ходячих мертвецов в западном дворе, Мо Цзи-Юань потихоньку стащил один флаг. Всего флагов было шесть. Пять из них были установлены в западном дворе, и юноши из клана Лань служили приманками. Однако все они несли при себе инициативу, безчисленные талисманы и обереги. А Модзы Юань, хотя и взял только один флаг, был совсем беззащитен. Даже злобные твари обладают здравым смыслом, и естественно, они нацелились на того, кто был более лёгкой добычей. И это полбеды, если бы речь шла только о ходячих мертвецах. Даже будучи укушенным Мо Цзи Юань не умер бы на месте, и его могли бы спасти. Но, к сожалению, флаг, привлекающий духов, притянул к себе нечто гораздо более опасное, чем обычный ходячий мертвец. Что-то, что убило его и забрало его руку. Вэй Усянь посмотрел на свое запястье. Как и ожидалось, один из порезов на его запястье исчез. Похоже, он вытянул счастливый билет. Проклятие, нависшее над ним, посчитало смерть Мо Цзи Юаня за его деяние. Мадам Мо была прекрасно осведомлена о пристрастиях своего сына, но не желая признавать, что Мо Цзи Юань погиб, По собственной глупости. Трясясь от ярости и раздражения, Она схватила пиалу И запустила ей в голову Вэй Усяня. «И если бы ты вчера не оболгал его Перед целой деревней, Разве вышел бы он из дома посреди ночи? Это все твоя вина, паршивец!» Вэй Усянь понимал, Что дело к этому идет, И успел увернуться. Тогда мадам Мо повернулась к Лансе Джую и завизжала дурным голосом. А вы, кучка бесполезных идиотов, вы должны изучать свою науку, чтобы оградить нас от всяких тварей, но вы не смогли защитить даже моего сына. А Юань совсем ребёнок. Юноши были ещё очень молодые. они не часто покидали пределы родного гнезда и не обладали достаточным опытом, чтобы почувствовать опасность, поели, что не смогли обнаружить присутствие ещё одного злово существа в деревне Моа или её окрестностях, да ещё и такой значительной силы. Но тем не менее, грубая брань мадам Моа заставила их литься побограветь. В конце концов, они выросли в именитом клане, и никто и никогда не смел разговаривать с ними в таком тоне. Однако правила ордена Гусулань были очень строги и запрещали любое насилие или даже простую непочтительность по отношению к тому, кто слабее тебя. Вот и сейчас Как бы ни были им неприятны неуважительные слова мадам Мо, юноши всё так же молча стояли с мрачными выражениями лиц и сдерживали свои эмоции. Но вы Усяню всё это уже порядком надоело, и он подумал: Прошло уже столько лет, а клан Лань всё так же остаётся верен своим идеалам. «И какой прок от этих ваших выдержки и самообладания? Смотрите, как надо!» Он лихо плюнул и заговорил. «И на ком же ты решила отыграться? Ты что, спутала их со своими слугами? Эти юноши приехали издалека, чтобы помочь твоей деревне справиться с нашествием злых духов и не просили ничего взамен заметь». Разве они должны тебе что-то? Сколько лет твоему сыну? Ему по крайней мере 17. Так почему ты до сих пор называешь его ребёнком? Сколько, по-твоему, должно быть человеку, чтобы он понимал, что ему говорят? Разве эти юноши не предупреждали всех, как опасно бродить ночами у западного двора? Твой сын улезнул на улицу по собственной воле. Я в этом виноват. Или все-таки он сам?» Лан-Тинь-И и остальные облегченно выдохнули. Из их лиц спало напряжение. Мадам Жимо в ответ на тираду Ваи-Усяне чувствовала одновременно и глубокую скорбь, и не менее глубокую досаду, и все, о чем она могла думать, была смерть. Не её собственная, в которой она могла бы воссоединиться со своим горячо любимым сыном, а смерть всех в целом мире, в особенности тех, кто стоял сейчас перед ней. А она привыкла во всём помыкать своим мужем, вот и сейчас толкнула его в бок со словами. «Зови всех! Зови всех сюда!» Однако её муж был будто бы в трансе. Возможно, гибель единственного сына так повлияла на него, что он толкнул её в ответ. Этого мадам Мо никак не могла ожидать и потому упала на пол. Раньше ей не приходилось даже толкать его. Стоило ей лишь повысить голос, как он немедленно бросал все и бежал по ее требованию. И как только у него охватило смелости дать ей отпор сегодня. Вражение ее лица вызвало у слуг настоящий ужас. Трепеща от страха, Один помогла своей госпоже. Встав, мадам Мо сжала свое одеяние на груди и, и дрожащим голосом произнесла: "Ты, ты, и ты тоже убирайся отсюда". Но её муж остался стоять на месте, будто ничего не слыша. Один красноречиво посмотрела на атуна, и тот быстро увёл своего господина на улицу. В восточном зале началась полная неразбериха. Как только разговоры немного поутихли, Вей усяня вознамерился ещё раз осмотреть труп. Однако едва он успел взглянуть на тело, ещё один дикий крик прорвёзал воздух. Звук доносился со двора. Все поспешили наружу. В восточном дворе на земле лежало два дёргающихся тела. Первым оказался Атун, всё ещё живой, но находящийся явно не в себе. Второе же тело было сморщенным и иссохшим, как будто бы из него высосали всю плоть и кровь. Левая рука уже исчезла, но рана не кровоточила. Состояние трупа было в точности таким же, как и Мо Цзэ Юаня. ещё секунду назад мадам Мо отвергла протянутую один руку но когда она увидела труп на земле её глаза широко раскрылись и силы наконец оставили её выусянь оказался рядом когда она обмякла подхватил её и передал подоспевший вовремя один Он взглянул на своё правое запястье и увидел, что ещё один порез исчез. Муж мадам Мо умер мучительной смертью всего за несколько мгновений до того, как они выбежали из зала. Лица Лань Циюя, Лань Дин и, и остальных побледнели при мысли об этом. Первым взял себя в руки Лань-Сы-Джуй. Он спросил Атуна, лежащего на земле. «Ты видел, что это было?» Атун был смертельно напуган и не мог даже открыть рта. Лань-Сы-Джуй несколько раз спросил его одно и то же, но никакой реакции не было. Атон лишь продолжал молча трясти головой. А Лань Цижуй был не свой от волнения. Он попросил одного юношу отнести Атона обратно в зал и повернулся к Лань Дзин И. Ты послал сигнал? Лань Дзин И ответил: "Да, но в окрестностях старших нет". Так что нам придётся подождать ещё как минимум час. Что же нам делать сейчас? Мы-то же не знаем, что это за твари. Конечно же, они не могли просто уйти. Если ученики едва столкнувшись с тёмными созданиями, начинали заботиться только о собственном благополучии, они не только покрывали позором свой клан, Но и сами не могли смотреть людям в глаза. Напуганные жители деревни Мо тоже не хотели уходить. Скорее всего, злой дух притаился среди них, и не было никакого смысла уходить от заклинателей, которые могли хоть как-то защитить их. Лань Цыджуй собрал волю в кулак и сказал: Всем оставаться здесь и ждать подкрепления. Увидев сигнал о помощи, другие заклинатели уже очень скоро поспешат сюда. И вы, утяню, возможная встреча с ними не сулила ничего хорошего. Среди этих заклинателей мог оказаться тот, кто знал о его в прошлой жизни. И дальнейший исход событий становился непредсказуемым. Вэйусянь должен был уходить и держаться подальше от заклинателей. Однако из-за проклятия он не мог покинуть деревню Мо. Кроме того, существо, с которым они столкнулись, забрало жизнь уже двух людей за ничтожный промежуток времени и, что означало его исключительную свирепость. И если вы, Усянь, ушёл бы сейчас, то подоспевшая помощь обнаружила бы лишь гору трупов без следов рук. И среди этих трупов были бы юноши, состоявшие в кровном родстве с кланом Лань. Немного подумав, вы, Усянь, сказал про себя: Пора с этим заканчивать.